полукруг атмосферного торможения над Великим океаном и вновь в берега Южной Америки уже западный. «Да, неплохой способ изучения географии. Это получше наших школьных книг и карт», — сказал Генри. «Но скорость черепашья. Иное дело космический полет». «Космический полет. Черепашья скорость», — в тоне Блоттона продолжал Винклер. «Что значит какие-то 12-18 километров в секунду космического полета по сравнению хотя бы с 30 километрами полета Земли? А звездные туманности? Некоторые из них летят с огромной скоростью». «Именно», — спросил Блоттон. «Около тысячи километров в секунду — обычная средняя скорость. Но есть и исключения. По новейшим данным, туманность «Большая медведица» номер 24 — Летит со скоростью 11700 км в секунду. Лев номер один почти 20 тысяч километров. Да, такая скорость мне нравится. Но не смейтесь, любезный Винклер, я мало понимаю в таких вещах, но наш друг Лео Цендер говорил мне, что когда мы в совершенстве владеем радиоактивной энергией, то можно будет достигнуть и скорости света. Увы. Даже со скоростью света вам придется лететь до ближайшей звезды 4 года и 4 месяца. До других же солнц-звезд, которых мы считаем нашими соседями в мировом пространстве, 10-15 лет. Лишь несколько десятков звезд находятся от нас на таком близком расстоянии. До остальных пришлось бы лететь сотни и тысячи лет. Вас окружала бы необъятная пустыня в течение месяцев, годов. Десятков лет. Всякое понятие времени исчезнет. «Какая ближайшая к Солнцу звезда?» спросил Блоттон. «Альфа Центавра. Всего около 40 триллионов километров». «Четыре года с небольшим? Не так уж много». Помолчав, лорд Генри вернулся к земным делам. «А почему, собственно, для старта выбрано это дикое пустынное место?» Именно потому, что оно дикое, пустынное, нелюдимое. Таково жрание акционеров вашего дикого общества Ноев Ковчег. Конспирация. Но ведь пустынных мест немало на земном шаре. Взять хотя бы Южный полюс. Там нам никто не помешал бы, даже вездесущие репортеры. Почему именно здесь? Я хотел бы знать, чем определился выбор. на это были свои... «И немаловажные основания», — серьезно ответил Винклер. «Именно здесь существуют наиболее благоприятные условия для полета». «Вам, вероятно, известно, что ракете при взлете с Земли необходимо пробиться через двойной панцирь, атмосферы и земного тяготения». «Наибольшее тяготение существует на полюсах, наименьшее — на экваторе, так как Земля несколько сплющена к полюсам». К тому же на полюсах наименьший, а на экваторе наибольший центробежный эффект. Поэтому панцирь тяготения на экваторе минимальный. И какова разница в весе? На экваторе тело весит на одну двухсотую долю меньше, чем на полюсе. Только-то, разочарованно сказал Блоттон. Да, только-то. Благодаря центробежному эффекту и вздутию земного шару экватора, тела здесь весят на полпроцента меньше, чем у полюсов. Как будто в самом деле немного. Но для ракеты важно даже и такое уменьшение веса. Она дает заметную экономию в запасе горючего. Так что и полпроцента веса совсем не маленькая величина в нашем предприятии. Хорошо, экватор, согласен. Но почему же именно это место на экваторе?